Вежливый, зеленоглазый Дариан, как его там алкослотль, привел членов бригады в милое такое подземелье, вдоль стен которого стояли скамьи, а на стенах в цепях покоились чьи-то останки. «Это чего такое, а?» — возмутилась Торусилья, озираясь. «Обещал же, что никаких подземелей. «Я слово держу!» — чуть поклонился ей эльф с явным сожалением выпуская руку Вителье. «Но мне нужно доложить моему господину о вас, как о нарушителях границы. Правила должны быть соблюдены». И ушел. Вита растерянно посмотрела на Вирыша. Тот источал насмешливое спокойствие, чем сильно успокаивал остальных. А вот в голубых глазах Виньо волшебница увидела самый настоящий ужас. Оглядываясь на трогательно белеющие в цепях кости, Гномелла явно представляла на их месте почтенного мастера Йожевежа. Вита не одна обратила на это внимание, потому что старшая рубака вдруг подошла к Винье-Винье и сказала, положив руку ей на плечо. «А чего мы стоим? Сказано ждать, значит, надо ждать. Давайте споем». «А давайте», — поддержала ее Вителья побила рукой, как театральная актриса, приглашая всех присаживаться. «О чем будем петь?» «Надо что-нибудь для поднятия боевого духа», — заметил, улыбаясь, Вирош. «Ща!» — выставила ладониров Руфусилья. «Тори, запивай!» «Эй, следи за спиной, салага! Не роняй понапрасну меч! После боя в кувшине брага сможет нервы твои сберечь! Твой клинок — самый верный спутник!» Остальное, как ляжет кость. Жизнь заставит, убьешь и друга, как бы брата не довелось. Ты, рубака, забудь о прошлом, о семье не мечтай, забудь. Звон монет — это звук хороший, он вперед означает путь. Ты наемник, и ты обязан выполнять свой контракт всегда. Береги его пуще глаза, остальное — все ерунда. Акустика в подземелье была потрясающая. То ли стены отражали и усиливали звук, то ли мертвецы резонировали. Вителья, не знавшая слов, но с детства имеющая музыкальный слух, подстроилась под ритм песни, выводя боевое ла-ла-ла. Сорок лет ты учился драться, сорок лет ты с салагой был. Стал клинок тебе лучше браться. голос матери ты забыл. Ближе братьев друзья рубаки, но однако же будь готов убивать их в кровавой драке, если будет контракт таков. Дробуш принялся звенеть цепями в самые трагические моменты куплетов и делал это так энергично, что часть останков навсегда обратилась в прах. «Здесь и женщины, и мужчины перед сталью клинка равны. Мы рубаки, и есть причина». Дети бога самой войны. Если стал ты одним из наших, Позабудь о былой судьбе. Мы не сеем, не жнем, не пашем, Мы сражаемся на войне. Как бы мир ни стремился к миру, По окраинам кровь и бой, Мы обнимем в руках секиру, Где война, там и мы с тобой. Охраняем, прикрыв собою, Псы на службе и щит живой. Мы за золото платим кровью, Дети бога войны самой». Мрачноватая удаль рубак захватила сердца. Остальные шумели как могли. Свистели, топали ногами, хлопали в ладоши и всячески подбадривали певиц. В финале даже Винью расслабилась, заулыбалась, вскочила со скамьи, размахивая руками в такт. В конце концов, гномелла она была или нет. В получившемся гамме никто не заметил, как раскрылись двери, и на пороге показался высокий эльф в сопровождении Дариана. Брови на его лице изумленно поднимались до тех пор, покуда не была спета последняя строка, а слушатели не разразились криками. «Это балаган какой-то!» — пробормотал эльф и обернулся к сопровождающему. «Они что, бродячие артисты?» Грой и Тариша мгновенно перестали шуметь и недобро посмотрели на вошедшего. Оборотень поднял руку, призывая к тишине. Подошел к незнакомому эльфу, представился с легким поклоном. С не менее легкой улыбкой поинтересовался: Вижу, вы здесь главный, так какова будет наша судьба высокородный? Тот шагнул через порог, медленно двинулся вдоль помещения, подходя к каждому члену бригады и заглядывая в глаза. Когда он посмотрел на вителью, она содрогнулась. Во взгляде высокородного не было ничего кроме ледяного равнодушия. Обойдя всех, он вернулся к дверям и взглянул на Верыша. «Если вы сообщите нам имена ваших спутников, как сообщили свое, мы сможем сделать запрос в ту страну, откуда вы прибыли. Естественно, это потребует времени». Он замолчал, будто сказал все и собрался уходить. «И на это время...» мягко подсказал оборотень. Однако прозвучало в его голосе нечто такое, что заставило эльфа взглянуть на него с изумлением. «И на это время...» — с усилием выговорил он. «Я прошу вас быть гостями цитадели. Мой сын Дариан позаботится о вас». После чего поспешил ретироваться. «Вот видите...» — улыбнулся зеленоглазый Дариан. «Я же обещал...» «Следуйте за мной». А склизлые ступени привели их на ту самую площадку, куда они попали после того, как по приказу эльфа одно из деревьев, составляющих стену цитадели, отступило внутрь, открывая проход. Миновав череду одинаковых помещений, они оказались в круглой зале, откуда начинался резной всход. Язык не поворачивался назвать это грубым словом «лестница». Витель я однажды видела в драгобужье работы гнома, мастера-резчика по дереву. Он делал ажурные светильники в виде раскрывших крылья птиц. Дерево в его руках превращалось в тончайшую бумагу, в кружевных узорах которой терялся взгляд. Увиденный в цитадели всход поражал своей длинной, скрываясь в темноте наверху, однако казался именно таким, невесомым, И на него страшно было ступать. Э — -э -э", с сомнением протянул Дробуш, трогая болясину пальцем. Нам туда, туда, туда. Охотно кивнул Дарьян и вновь предложил Вите руку. Идти нам долго, моя прекрасная госпожа, чтобы вы не заскучали. Давайте я вам погадаю. Каким это образом? – спросил из-за их спин Варгас. В присутствии любезного эльфа он моментально мрачнел. «По уникальному рисунку линий, что есть на ладони любого живого существа», — охотно пояснил Дариан. «О, прекрасный рисунок, моя дорогая! Все, как в книге, крупными буквами написано». «И что же там такое?» — невольно заинтересовалась Вителья. Эльф задумчиво поводил пальцем по ее ладони. «Скоро вы встретите любовь всей своей жизни», — наконец выдал он. «Вас также ожидают приключения и богатства, и хорошие друзья, не всем из которых стоит доверять». Пока он говорил, процессия медленно поднималась по лестнице. «Любовь всей твоей жизни — это я», — довольно заявил Кипиш в голове у волшебницы. Приключения у нас и так по самая брюшка, а богатство завоюем. Не-а! Подал мысленный голос дробуш. Про тебя там другое. Хороший друг, которому не стоит доверять. Дробуш, дробушек. Вителья споткнулась о ступеньку и едва не покатилась вниз, но ее поддержали сразу двое эльф и маг. Посмотрев на них отсутствующим взором, девушка пробормотала слова благодарности. «Не будем торопиться!» — разулыбался Дарьян. «Идти нам еще долго. Давайте лучше познакомимся!» «Вита!» — взволнованно спросил Дробуш. «Вителья, что случилось?» — в один голос с ним сказал Кипиш. «Вы разве не слышали его?» Беззвучно ответила, теперь уже внимательно глядя под ноги, чтобы не спотыкаться. «Кого?» — в один голос воскликнули собеседники. Дикрая края Денеша, охотника мглы!»